Новый горизонт всегда пугает нас. Перспектива помогает найти направление, не всегда правильное. Перед Гуемпленом в облаках открылся волшебный просвет. Не заподняли это, и сквозь него проглянула густая синева. Такая густая, что ее можно было принять за тьму. Он стоял на горе, с которой видны все земные царства. Гора эта тем страшнее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 Гумплен взволнованно зашагал назад и вперед по комнате. Вспышка всегда предшествует взрыву. Обуреваемый нахлынувшими мыслями, он не в силах был усидеть на месте. Эта вспышка уничтожала все его прошлое. Он вызывал в своей памяти картины минувшего. Странно, оказывается, мы прекрасно слышим то, к чему почти не прислушиваемся. Прочитанное шерифом в Саутворском подземелье «Показания погибших на урке»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 И прошедшее, и настоящее, и будущее, озаренные внезапным светом. Ах! мысленно воскликнул он, ибо можно восклицать и мысленно. Так вот в чем дело. Я, значит, родился лордом. Теперь все ясно. Меня похитили, продали, лишили наследства, покинули, обрекли на смерть. Пятнадцать лет труп моей судьбы носился по морю и, наконец, воспрянул и ожил. Я возрождаюсь! Я рождаюсь вновь! Я всегда чувствовал, что под моими лохмотьями бьется сердце непростого фигляра. И когда я обращался к людям, я сознавал, что если они стадо, то я не собака, а пастух. Пастырями народов, предводителями, правителями и властелинами. Вот кем были мои предки. И я могу быть тем же. Я дворянин, у меня есть шпага. Я барон, у меня есть шлем. Я маркиз, у меня есть шляпа с перьями. Я пер. У меня есть корона. Ах, все это отняли у меня! Я был рожден для света. Меня не свергли во тьму. Изгнавший отца, продали ребенка.